Солнечная система Беглецы находят приют Как только исследовательский линкор выскочил из прыжка, командор Эвр перевел кресло из лежачего положения в сидячее и сразу стал набирать комбинации на клавиатуре управления рубкой, чтобы понять, в какие координаты дальнего космоса они выскочили. «Черт! Повреждение оказалось более серьезным! Мы не попали туда, куда планировали!» Эвр продолжал делать диагностику штурманских показаний. «Куда же нас занесло?» – спросил профессор, принимая сидячее положение. «Со своими желаниями надо быть осторожней! Генерал пророчил глубокую задницу! Вот мы и попали в дальний уголок космоса! Сейчас мы находимся в галактике Млечный Путь, а если точнее, то в Солнечной системе! Я запускаю беспилотные зонды. Через 10 часов мы поймем, какие здесь имеются планеты!» А главное, есть ли здесь планета с атмосферой? Эвр вновь начал манипулировать клавиатурой управления. Эвр, мы сможем починить управление генератором прыжка? Спросил более практичный генерал. Скорее всего, нет. Как минимум в ближайшие годы. Диагностика ИИЛ показывает, что блок управления непригоден для ремонта. А запасных частей у нас нет. Через несколько минут ответил командор на вопрос генерала. У нас есть полевые лаборатории. «Можно собрать что-то на замену?» – решился подсказать профессор. «Может быть, если сможем найти кристаллы черной дыры. Именно такие кристаллы используются в управлении генератором прыжка. А я, профессор, пока не наблюдаю на штурманской карте какой-либо черной дыры», – ответил Эвр на предложение профессора. «Будем реалистами. Надо исследовать звездную систему. Если есть планета, пригодная для жизни...» — Начать на ней устраиваться, — добавил более практичный генерал Квирин. В этот же день принято решение о создании Совета, который берет на себя руководство всеми спасшимися титанами. В Совет вошли командор Эвр, профессор Салюс и генерал Квирин. Через трое суток корабельного времени Совет собрался в руки исследовательского линкора. — Хотелось бы послушать, Эвр. Каковы результаты поиска зондами в этой звездной системе, куда мы угодили, предложил высказаться командуру Салюс. Звездная система галактики Млечный Путь. В памяти нашего ИИЛ есть старые карты. Итак, звезда по спектральной классификации относится к типу G, желтый карлик. Во внутренней области системы имеются четыре планеты, пояс астероидов, и карликовая планета в поясе астероидов Церера. Во внешней области этой звезды еще 4 планеты и порядка 15 объектов, с которыми придется еще разбираться на предмет полезности для нас. Третья планета от звезды имеет атмосферу, пригодную для проживания живых существ. На этой планете имеются гуманоиды. Предлагаю отправить туда разведку. В экипаже нашего линкора есть соответствующие специалисты. Отправим один из корветов. Нужны добровольцы из десанта и научной группы, которых можно будет высадить на планету и собрать более точную информацию. Заодно собрать данные по языковому общению аборигенов», закончил доклад командор. Ни профессор, ни генерал не возражали. В этот же день к планете, которая из космоса имела голубой цвет, вылетел корвет-разведчик с сформированным экипажем и десантом на борту. Между делом линкор приблизился к красной планете, где встал на рейд. На планету красного цвета отправили роботов-разведчиков. Требовалось выяснить, какие полезные ископаемые можно добывать на этой планете. Через две недели корабельного времени пришло сообщение от корвета-разведчика, которого отправляли к голубой планете. Командор Эвр первым расшифровал сообщение и вызвал в рубку звездолета Салюса и Квирина. Господа! Есть более уточненные данные. На планете проживают аборигены, гуманоиды. В некотором смысле внешне походят на нас. Если пользоваться нашей метрической системой длины и высоты, то их рост колеблется от 1,6 метра до 2 метров. При этом у нас даже женщины имеют средний рост 2 метра, а наши мужчины достигают 2,5 метров. Для нас они будут казаться низкорослыми. «Местами аборигены живут кочевыми племенами, но некоторые смогли развить свою цивилизацию достаточно неплохо. Тем не менее, в большинстве случаев на планете сохраняется рабовладельческий строй. Аборигены достаточно воинственны, ведут междуусобные войны», — докладывал Эвр. «Есть ли религия? Как они называют себя сами?» — сыпал вопросами профессор. «Религия имеется. Многобожие в большинстве образований гуманоидов в группы». Общее название аборигенов – люди, в единственном числе называется человек, но между собой они разделяются в соответствии с названием местности. На планете пять континентов имеются острова, вся остальная площадь планеты покрыта водой. Имеется шестой континент, который полностью покрыт льдом, расположен на южном полюсе планеты. Северный полюс планеты покрыт льдом, замерзший океан. Если опираться на температурный режим, то на планете найдется 5-6 мест, где мы могли бы устроить свои базы. Себя мы можем выставить богами, аборигены это проглотят. Например, ваше имя, генерал, у местных аборигенов означает бога войны. Совпадение или нет, не берусь судить. «Предлагаю подождать следующего сообщения от разведчиков», — предложил Эвр. «Я бы предложил направить второй корвет, чтобы осмотреть те места, где мы сможем организовать наши базы. К тому же нам потребуется расшифровать методы общения гуманоидов между собой, преодолеть языковой барьер», — предложил генерал. «В этом не будет проблем. У нас есть методы расшифровки через искусственный интеллект. Не удивлюсь, если найдется что-то в старых информационных базах». Господа! А ведь наши слуги-гомуны очень похожи на местных аборигенов. Мы вполне реально сможем запустить процесс селекции. Разместить нашу обслугу среди аборигенов. Таким образом, получим агентов влияния. Думаю, быть богами вполне приятное занятие, ухмыльнулся профессор. Решение было принято советом единогласно. Второй корвет отправили для разведки мест по координатам. Началась подготовка запуска агентов и обслуживающего персонала, а впоследствии развитие агентурной сети. Совет начал готовиться к операции по внедрению на планету, которую местные аборигены называли Землей. Вскоре разведывательный десант выяснил, что летоисчисление аборигенов начинается как 101 год, но не удалось понять, от какой точки идет расчет. Основную базу предполагалось поставить в горах, недалеко от города, который аборигены называли Рим. Титаны не планировали захватить планету и править на ней. Им больше понравилась роль богов, которым местные люди будут поклоняться. Гомуны становились жрецами в крамах римских богов. Шли десятилетия, которые складывались в века. Римская империя под присмотром богов-титанов становилась непобедимой. От связи гомунов и людей стали рождаться дети, которых называли полукровками. Мальчиков-полукровок забирали в армию, так как они были сильнее, быстрее и более обучаемы, нежели простые люди. Процесс слияния людей и пришельцев набирал обороты. Когда полукровка достигал успехов на военной службе, его отводили в горы, где он получал посвящение от божественных титанов. С этого момента он сам считался гомуном, переставая быть полукровкой. Также полукровки могли сделать карьеру, начиная служить послушником жреца, а потом пройти посвящение титанами, стать гомуном и жрецом. Все чистокровные титаны получили вакцинацию альфа-робами. Теперь их жизненный срок увеличился в несколько раз. Но ни гомуны, ни титаны не были совсем бессмертными. Если отрубить голову, то даже титан умирает. Правда, среди людей таких храбрецов не находилось, чтобы потягаться с богами.